Глава четвертая. Лихорадка. Не знаю, долго ли еще пришлось нам идти в темноте, свернув с главной дороги. Помнится, какое-то время спустя я начал спотыкаться, и это немедля превратилось для меня в нечто сродни болезни. К примеру, одних занедуживших одолевает неудержимый кашель, других дрожь в руках, а я вот споткнулся раз, а через пару шагов еще раз, и еще, и еще. Стоило подумать о чем-либо другом, Носок левого сапога тут зацеплялся за каблук правого, а сосредоточиться не удавалось. С каждым сделанным шагом мысли ускользали, разбегались прочь. Среди деревьев по обе стороны от тропы мерцали светлячки, и долгое время я, полагая огоньки впереди, всего лишь такими же насекомыми не ускорял шага. Но вдруг, совершенно как показалось мне неожиданно, мы оказались в полутьме под какой-то крышей, среди длинных рядов, накрытых простынями коек, между которыми расхаживали взад-вперед люди с желтыми светильниками в руках. Одна из них, женщина, облаченная, как мне опять-таки показалось на первый взгляд в черное, взяла нас под опеку и увела куда-то еще, где усадила в кресло из кожи и рога поближе к пылавшему в жаровне огню. Там я сумел разглядеть, что и платье, и накидка ее вовсе не черны, а алы, и даже решил, будто передо мной кириака. однако ошибся. — Твой друг очень болен, — сказала она. — Ты и знаешь, что с ним стряслось? И тут солдат, покачав головой ответил. — Нет, я даже не знаю, кто он таков. Ошеломленный я утратил дар речи. Тем временем женщина валом взяла меня за руку, пощупала запястье, а после проделала то же самое с рукой солдата. У него сильный жар, лихорадка. — У тебя тоже. С приходом лета у нас все больше и больше больных. А все дело в том, что воду для питья нужно кипятить и от вшей избавляться как можно тщательнее. Вздохнув, она обратилась ко мне. — Вдобавок, у тебя множество неглубоких царапин, и некоторые из них воспалились от грязи. Осколками камня посекло. — Да это не я болен, — едва ворочая языком отвечал я. — И от друга сюда привел. — Вы оба серьезно больны. И, по-моему, велик нам один другого. В одиночку любой из вас сюда бы, скорее всего, не дошел. Так чем это тебя? Осколками камня? Под вражеский удар угодил? Верно. Осколками камня. Только, бил не враг, друг. Да, попасть под огонь со своей стороны, это я слышала хуже всего. Но главная наша забота — жар. Призадумавшись, женщина валом перевела взгляд на солдата и вновь повернулась ко мне. — Вас бы сейчас же уложить по кроватям, но прежде придется вам вымыться. Хлопнув в ладоши, она призвала к себе бритоголового здоровяка. Бритоголовый, подхватив нас под руки, повел за собой. Но тут же остановился, поднял меня и понес, точно так же, как я в свое время носил на руках маленького севериана. Вскоре мы, раздетые до нога, были усажены в небольшой бассейн полной воды, подогретой раскаленными камнями. Бритоголовый вылил на нас еще пару бодеек теплой воды, затем велел нам поочередно выбраться из бассейна, дабы остричь обоих при помощи пары ножниц, а после на время оставил в покое отмокать. — Значит, ты уже можешь говорить? — спросил я солдата, и в свете ламп сумел разглядеть его кивок. — от чего же тогда молчал по дороге сюда? Солдат, поразмыслив, слегка пожал плечами. — Думал о множестве всяких вещей. Да ты тоже молчал и выглядел зверски усталым. Как-то раз я спросил, не остановиться ли нам, однако ты не ответил. «А, по-моему, все было наоборот», — сказал я. «Но, возможно, мы оба правы. Ты помнишь, что случилось с тобой до нашей встречи?» И снова пауза. «Я даже встречи с тобой не припоминаю. Помню, идем мы какой-то темной тропой, вдвоем, рядом. А перед этим...» Не знаю. Вроде бы музыку помню. И еще долгий путь. Сначала под солнцем, а после и в темноте. Этот путь мы тоже проделали вместе, — пояснил я. А больше ничего не помнишь? Помню полет в темноте. Да, и мы с тобой были вместе. И вместе пришли куда-то, где солнце висело прямо над головой. Потом еще вроде как свет впереди. Но стоило мне выйти туда на свет... Он стал чем-то наподобие темноты. Я, понимающе кивнул. «Видишь ли, у тебя временно помутился рассудок. В теплый день иногда действительно с виду кажется, будто солнце висит прямо над головой, а когда оно опускается за горы, что его свет превращается в темноту. А свое имя, ты помнишь?» Над этим солдат надолго задумался и, наконец, с невеселой улыбкой ответил. «Похоже, я потерял его где-то в пути». как сказал ягуар, вызвавшийся проводить до дому козла. Тут к бассейну, никем из нас незамеченный, вернулся бритоголовый здоровяк Первым делом он помог мне выбраться из воды, дал полотенце, чтоб досуха вытереться, накинул на плечи длинный халат, а напоследок вручил холчевый мешок с моими пожитками, насквозь пропахшими дымом обеззараживающих курений. Всего днем раньше я, расставшись с когтем, всего на миг Извелся бы до исступления Однако той ночью даже не замечал его отсутствие, пока мне его не вернули, и даже не удосужился убедиться, что он действительно снова при мне, пока не улегся на койку, накрытую сетчатым пологом. На сей раз коготь засиял в горсти нежно, словно луна, да и формой весьма напоминал луну, какой-то порой выглядит сурт Вспомнив, что ее бледно-зеленый свет, отраженный свет солнца, я улыбнулся и закрыл глаза». Пробуждению после первой ночевки в сальте сопутствовало впечатление, будто я просыпаюсь в ученическом драметории нашей башни. Теперь все те же самые впечатления словно бы вывернулись наизнанку. Уснув, я обнаружил, что полутемный лазарет и безмолвные люди со светильниками, расхаживающие между коек, всего лишь своего рода дневные галлюцинации. Подняв голову с подушки, я сел и огляделся вокруг. Чувствовал я себя превосходно. Правду сказать лучше, чем когда-либо прежде, только от всего тела веяло жаром. Казалось, я вот-вот засвечусь изнутри. Рох спал на боку, рыжая шевелюра взъерошена, рот слегка приоткрыт, лицо, освобожденное от власти спящего разума, обмякло, сделалось совсем детским. За иллюминатором на старом подворье белели снега, свежие, только что выпавшие, без единого следа, хоть звериного, хоть человеческого, однако просторы некрополя, очевидно, были испещрены отпечатками лап невеликих созданий, нашедших приют среди склепов. Ручные зверушки, закадычные друзья усопших, они наверняка уже выбрались из нор в поисках пищи и, разумеется, что порезвиться в волю на новой пушистой подстилке, пожалованной им природой. Быстро, Беззвучно одевшись, приложив к губам палец, когда один из прочих учеников встрепенулся и захлопал глазами, я поспешил вниз, по крутой лестнице, спиралью вьющейся от вершины до основания башни. Лестница словно бы сделалась много длиннее обычного. Вскоре я обнаружил, что каждый шаг со ступеньки на ступеньку стоит мне изрядных трудов. Поднимаясь наверх, мы неизменно чувствуем препоны, чинимые нам силой тяготения. однако ее помощь при спуске принимаем как должное. Теперь же она мне практически не помогала. Чтобы поставить ногу на очередную ступеньку, требовалось вложить в шаг всю силу мускулов, но касаться ее ступней с осторожностью. Топнешь, тут же взовьешься вверх. Благодаря сверхъестественному всеведению, нередко свойственному нам во сне, я понял, что все башни цитадели наконец поднялись и отправились в путь, далеко за пределы круга, описываемого в пространстве Дитом. Конечно, меня это очень обрадовало. Однако желание сбегать в Некрополь, последить за Каати и Лисами отнюдь не лишило. Со всех ног спеша вниз, я услышал донесшийся спереди стон. Лестница уже не спускалась вниз серпантином, но вела прямо, вдоль стены, в одну из кают, совсем как лестница в замке Бальдендерса. Каюта оказалась чем-то наподобие госпиталя для единственного больного — мастера Мальрубия. Жилье мастеров, сообразно высоте положения, просторно. Однако эта каюта намного превосходила размерами любую из настоящих. Иллюминаторы в ней, числом, как мне и помнилось, два, также невероятно огромные, не уступали в величине глазам горы тифона. На фоне всех этих необъятных просторов — Кровать мастера Мальрубия, ложе изрядной величины, казалось крохотной до неприметности. Над нею, склонившись к больному, стояли двое. Однако мне тут же бросилось в глаза, что темный цвет их одежд вовсе не свойственный нашей гильдии цвет сажи. Едва я, приблизившись к ним, сумел расслышать хриплое, стесненное дыхание больного, неизвестные выпрямились и повернулись ко мне. То были кумиянка, и ее причетница Мериан, ведьмы, которых мы встретили на крыше гробницы среди развалин каменного городища. — А, вот, наконец, и ты, сестра! — сказала Мериан. В тот же миг мне сделалось ясно, что я вовсе не ученик палачей севериан, каковым полагал себя до сих пор. Я, севериан, оказался теклой но теклой одного с ним роста, иными словами, лет в тринадцать-четырнадцать, и не на шутку смутившийся, только вовсе не из-за девичьего тела и не из-за мужской одежды, которой, говоря откровенно, была только рада, а от того, что не заметила этого раньше. Еще слова Мерин показались мне деянием колдовским, ведь мы с Северианом шли сюда вместе, а она взяла да каким-то образом отодвинула его на задний план. Кумиянка же поцеловала меня в лоб, а когда поцелуй завершился — Утерла с губ кровь, и хоть не сказала ни слова, мне сделалось ясно. Это знак, символ, означающий, что отныне я в каком-то смысле тоже числюсь на воинской службе. «Засыпая», — сказала мне Мерин, — «мы переходим из стока времени в вечность». «Пробуждаясь», — шепнула и — «мы теряем способность заглядывать за грань настоящего». «И потому она не пробуждается никогда», — похвастала Мерин. Мастер Малеруби заворочился, застонал, и Кумиянка, взявшись с прикроватного столика графин, налила в кружку немного воды, а когда поставила графин на место, внутри него встрепенулось нечто живое. Я от чего то решив, будто это Ундина, отпрянул назад. Однако то было вовсе не Ундина, а Гефор, маленький, не выше моей ладони, прижавший к стеклу серое, поросшее неопрятное щетиной лицо. Голос его звучал тоненько, словно мышиный писк. Порой выброшенные на мель фотонными бурями, водоворотами галактик, кружащими то по часовой стрелке, то против, мчащие истоками света вдоль темных путей морских, под серебром парусов, одержимых сонмами демонов зеркальных полотнищ, Во множестве поднятых на мачтах По сто лик высотой, Однако штонких, как нити, Как серебряные иглы, В ушки коих вдевают шелк Звездного света, Расшивая узорами звезд Черный бархат, Увлажненный ветрами времени, Стремящими мимо свой лед. Кость в его зубах, Пена, легкая пена времени, Выброшенные на берега, Где мореходу не спрятать Уж старых костей, От неугомонной, буйной вселенной. Куда же ушла она, госпожа моя, подруга моего сердца? Где скрылась в быстрых волнах водолея овна или рыб? Ушла, ушла прочь в утлой, крохотной, Сосцы крепко прижаты крышкой черного бархата лодки, Ушла, навеки покинув омытые звездами берега, Пересохшие отмери, пригодных для жизни миров. сама себе и корабль и его носовая фигура и капитан эй боцман боцман команды пуск шкотовые поднять паруса она ушла от нас, мы ушли от нее. ныне она в прошлом для нас неведомым и в будущем кого нам не увидеть. Не жалей парусов капитан ибо сама вселенная оставляет нас за кормой. На столике рядом с графином лежал колокольчик. Мерин встряхнул им, будто за тем, чтобы заглушить причитание Гефора. А когда мастер Мальрубий смочил губы, забрала у Кумиянки кружку и, выплеснув под ноги остатки воды, надела ее кверху дном на горлышко графина. Гефора стало не слышно однако лужа воды на полу забурлила, точно питаемая невидимым родником. Вода оказалась холодной, как лед. А мне вдруг подумалось, что гувернантка наверняка рассердится, ведь теперь туфли насквозь мокрыт. На звон колокольчика явилась служанка. Служанка Теклы, та самая, чью ногу после снятия кожи сапогом по колено мне довелось осмотреть на следующий день после спасения водола. Сейчас она выглядела заметно моложе. Именно такой ей и надлежало быть во время девичества Теклы, однако нога ее, уже лишенная кожи, слегка кровоточила. — Прости, — заговорил я. — Прости меня, Гунна. Это не я. «Это мастер Гюрло с кем-то из подмастерьев!» Тот мастер Мальруби поднял голову, сел, и я впервые заметил, что ложем ему на самом деле служит женская длань. Пальцы длиннее моей руки, ногти, что когти из полинского зверя. «Да ты, вижу, вполне здоров!» — воскликнул он, словно это я совсем недавно лежал при смерти. «Или, по крайней мере, почти здоров!» Пальцы огромной ладони — Начали было смыкаться, однако мастер Мальрубий спрыгнул с кровати и по колено в воде подошел ко мне. Очевидно, пес, мой старина Трискель, прятался под кроватью, а может, попросту тихо, никем не замеченный лежал за ней на полу. Теперь он, поднимая фонтан и брызг, единственной передней лапой, рассекая воду широкой грудью, с радостным лаем подбежал к нам. А мастер Мальрубий с кумиянкой подхватили меня под руки и повели к одному из огромных зрачков горы изваяния Снаружи меня ожидал тот же вид, что открылся мне, подведенному к проему глаза, тифоном. Наш мир, огромным ковром, простершийся вдаль, различимый во всех подробностях, но на сей раз много, много великолепнее прежнего. Солнце светило сзади, лучи его словно бы стали изрядно ярче обычного. Тени внизу обернулись золотом, Вся зелень, куда ни взгляни, сделалась темнее, насыщеннее. Увидел я изреющие в полях хлеба и даже бесчетные косяки морских рыб, множащихся на глазах по мере того, как множатся в верхних слоях воды крохотные водоросли, служащие им пищей. Вода, заливавшая комнату за нашими спинами, хлынула вниз, заиграв в свете солнца радугой красок. И тут я проснулся. Пока я спал, кто-то обернул меня простынями, набитыми снегом, как выяснилось позже, доставленным с горных вершин крепкими на ногу, привычными к крутым склонам вьючными мулами. Охваченному дрожью мне отчаянно захотелось вернуться назад, в сновидение, хотя умом я уже понимал, сколь оно далеко. Рот мой был полон горечи лечебных снадобий, парусина койки подо мной казалась жесткой, как пол, а меж рядами коек, пользуя хворых и раненых, Стонущих в темноте расхаживали взад-вперед пелерины со светильниками в руках.